Стойте, сказал я. «Вы бесспорно правильно передали последовательный ход событий, но есть один пункт, который вы оставили неразъясненным. Что стало с собакою, когда ее хозяин был в Лондоне?» Я обратил внимание на этот вопрос, и он, конечно, имеет некоторое значение. «Не может быть сомнений, что Стаплтон имел поверенного». Хотя вряд ли он отдавал себя в его власть, знакомя его со всеми своими планами. В Мэри Питгаузе находился старый слуга по имени Антони. Его связь со Стапальтонами может быть прослежена за несколько лет. До того самого времени, когда они содержали школу. Так что он должен был знать, что его господин и госпожа муж и жена. Человек этот исчез. Многозначителен тот факт, что Антони — необычное имя в Англии, между тем как Антонио — очень распространенное во всех испанских и испаноамериканских странах. Этот человек, так же как и миссис Таппельтон, говорил хорошо по-английски, но с каким-то странным акцентом. Я сам видел, как этот человек шел через Гримпинскую трясину по тропинке, отмеченной Стаппельтоном. Поэтому весьма вероятно, что в отсутствии хозяина он заботился о собаке, хотя мог и не знать, для какой цели содержится это животное. Затем с вернулись в Девоншир, куда вскоре поехали и вы, сэром Генри. Теперь скажу несколько слов о том, что я делал в то время. Вы, может быть, помните, что когда я рассматривал бумагу, на которой были наклеены печатные слова то тщательно исследовал водяной знак. Делая это, я держал бумагу близко к глазам и почувствовал легкий запах духов белого жасмина. Существует 75 сортов духов, которые эксперт по расследованию преступлений должен непременно уметь различать. И многие дела, по моим сведениям, не раз зависели от быстрого узнавания сорта духов. Запах духов заставил меня подумать об участии в этом деле дамы, и мои мысли уже направились к Стаппельтонам. Таким образом, я убедился в существовании собаки и догадался, кто преступник, прежде чем мы отправились на запад. Моим делом было следить за Стаппельтоном. Но, очевидно, я не мог бы этого исполнить, если бы находился с вами, так как тогда он был бы настороже, поэтому... Я обманул всех, в том числе и вас, и приехал в Девоншир, между тем, как все думали, что я в Лондоне. Я не так бедствовал, как вы воображали, хотя такие пустяшные стеснения никогда не должны входить в счет при расследовании дела. Большую часть времени я жил в Кумб-трассы, и только тогда пользовался хижиной на болоте, когда необходимо было быть поблизости места действия. Со мной приехал Картрайт, и, переодетый деревенским мальчиком, был очень полезен мне. Его обязанностью было заботиться о моем пропитании и чистом белье. Пока я следил за Стаплтоном, Картрайт часто следил за вами, так что я сразу узнавал обо всем».